Глава 21. Бойцы Шубина собрали всех сдавшихся в плен немцев, построили их в колонну. Капитан не забыл и о рядовом Шмидте, которого он оставил под надзором у деда Андрея. Оказалось, что с немцем ничего не случилось, он жив и здоров. Когда колонна пленных была построена, трое бойцов роты и трое мальчишек вместе с Игнатом Тимофеевичем повели их назад в сторону Вязьмы. А бойцы роты стали располагаться на ночлег, Шубин решил, что на ночь глядя он не поведет свою роту на штурм Ярцева. Надо было выспаться, отдохнуть, а потом уже идти в бой. На следующее утро рота выступила на северо-запад. Первый час шли по хорошей дороге. Снег уже начал таять, на дороге стояли лужи, но настоящая распутица еще не началась. Когда до железной дороги, идущей через Ярцево к Смоленску, осталось идти примерно полчаса, Шубин приказал Роте свернуть на запад, прямо в лес. Он задумал обойти Ярцево и выйти на дорогу западнее от поселка. Тем самым он бы отрезал все немецкие части, находящиеся в Ярцеве, и вокруг него от основных сил, и помешал немцам вывести на запад рельсы и прочие имущество с разрушенных участков дороги. Это, конечно, была смелая операция. Ведь у Шубина было мало бойцов, всего одна рота. Но он знал, что смелость города берет, и если напасть на врага внезапно, там, где он не ждет, можно добиться успеха. Так по лесу рота шла еще два часа, а затем повернула на север, и вскоре перед ними показалась насыпь железной дороги. Шубин изучил карту и определил, что они находятся на три километра западнее Ярцева. Тогда разведчик разделил бойцов роты на две группы. Одной группе он приказал разобрать рельсы на участке примерно в 200 метров, А другая группа занялась тем, что валила лес, пилила стволы на бревна, и из этих бревен, а также из железнодорожных шпал и рельсов, строила две линии обороны. Одну, обращенную на запад, и другую на восток. Теперь бойцам оставалось занять эти оборонительные линии и приготовиться к отражению вражеской атаки. Но сначала немцы не обнаружили Шубинский оборонительный район. Со стороны Ярцева показался грузовой поезд — Когда он приблизился, стало ясно, что он везет военную технику, а также остатки дороги, разрушенной в другом месте. Часть платформ занимали орудия, минометы, самоходные установки. На других платформах виднелись рельсы и шпалы. Паровоз, который вез этот состав, остановился в 100 метрах от первой линии укреплений. С паровоза соскочили солдаты и офицер и поспешили к возведенному бойцами роты Доту. «Они что, сдаваться к нам идут, что ли?» предположил один из бойцов, наблюдая за приближением немцев. «Нет, они просто не поняли, что это не их войска», ответил сержант Зверев, командир второго взвода. «Им в голову не могло прийти, что наши части окажутся здесь, у Ярцева». Действительно, немцы уже вплотную подошли к линии укреплений. Они явно ничего не опасались. Тут офицер закричал. «Эй, скажите, что вы тут делаете? Кто вам разрешил загородить дорогу? Вас разве не предупредили, что поезда поедут?» Шубин, находившийся среди бойцов второго взвода, прокричал в ответ. «Мы получили приказ из Смоленска. Не знаю, чем они там думали. Наше дело маленькое, мы просто выполняем приказ. Немедленно разберите ваши баррикады», — потребовал офицер. Он подошел уже совсем близко, до него оставалось несколько шагов, и Шубин отлично видел, что перед ним находится капитан вермахта. Но немец все еще не видел солдат, которые укрывались за стенами из шпалы бревен. «Мы не станем ничего разбирать, пока не получим приказ от генерала или хотя бы от майора», — продолжал говорить Шубин на чистом немецком языке. «И вообще, у моих солдат кончились силы. Ведите сюда ваших солдат, капитан, пусть они ее разбирают. Ну а мы, так и быть, им поможем». Шубин, конечно, не думал, что немецкий капитан так и поступит. Выведет своих солдат к линии обороны роты, прямо под ее пули. Ведь не идиот же он, в конце концов. Но разведчик продолжал этот странный разговор, Он просто издевался над немцем. «Нет, я не поведу сюда своих ребят. Вы сами все разберете. Я вас заставлю!» — воскликнул немец, подойдя вплотную к укреплению. «Где тут вас можно перелезть?» «Да вот здесь, капитан. Вот сюда ставьте ногу и перелезайте», — посоветовал Шубин. Немецкий капитан так и поступил. Он забрался по бревнам на самый верх укрепления, глянул вниз и увидел солдат в касках с красными звездами, с советскими автоматами в руках, увидел Шубина с усмешкой взирающего на придурковатого немецкого капитана. Только теперь немец понял свою ошибку. Он повернулся, чтобы спрыгнуть с бревен и бежать обратно, но Глеб не дал ему такой возможности. Он выстрелил, пуля попала немцу прямо в лоб, и тот рухнул на землю. Шедший с ним солдат побежал назад к поезду, но не пробежал и нескольких шагов его застрелили. «Бойцы, огонь по составу!» — скомандовал Шубин. Постарайтесь уложить машиниста, чтобы они сдвинуться не могли. Загремели выстрелы, зазвенело разбитое стекло кабины паровоза, из вагонов стали выпрыгивать немцы. Укрываясь за вагонами, они открыли огонь по укреплению роты. Но что могли сделать их винтовочные выстрелы против цельных сосновых бревен и крепких шпал? А вот выстрелы наших солдат достигали цели. Вот упал один враг, второй. Остальные начали отступать назад к хвосту поезда. «Прекратите огонь!» — скомандовал Шубин. Можно было заключить, что и второй бой его рота выиграла. Причем выиграла без потерь. Никто из роты не был даже ранен. Конечно, Шубин понимал, что этим боем на рельсах дело не ограничится. Сейчас немцы побегут обратно к Ярцеву и оттуда радируют в Смоленску дерзких русских, построивших укрепления прямо на путях. И тогда из штаба 4 немецкой армии Пришлют ударный отряд, чтобы уничтожить это неожиданное препятствие. Так что главный бой у солдат роты был еще впереди. Но пока у них была передышка, ее следовало использовать. И Шубин приказал своим солдатам отдыхать. Вскоре на путях между двумя линиями укреплений запылали костры, на которых варилась нехитрая похлебка из картошки и тушенки. Поев, солдаты стали устраиваться на ночлег кто где мог. Чаще всего просто стелили на пути толстый слой лапника и ложились на него, тесно прижавшись друг к другу. Шубин выставил часовых и сам тоже лег. Он был уверен, что ночью ничего не произойдет. Немцы редко воевали ночью, считали это нарушением порядка. Он оказался прав. Ночь прошла спокойно, но едва взошло солнце, как с запада послышался шум приближающегося состава. «Подъем!» — скомандовал Шубин. «Рота! На позиции!» Занять свои места к бою! Две линии обороны ощетинились дулами винтовок и автоматов. Судя по звукам, немецкий состав был уже близко, однако бойцы его так и не увидели. Поезд остановился за поворотом, а затем на путях замелькали фигуры немецких солдат. Они быстро приближались, не открывая огня. Судя по их поведению, это были умелые, опытные бойцы. Впрочем, солдаты, наступавшие по нас, и Пешубина не беспокоили. Его беспокоил тот факт, что его фланги не были ничем прикрыты, и немцы могли подойти к позиции роты через лес. «Соболев, пошли десяток бойцов, пусть займут позицию в лесу», приказал разведчик командиру первого взвода. Такую же команду он отдал командиру третьего взвода Юрию Рябцеву. Его бойцы должны были занять позицию в лесу с другой стороны дороги. Теперь укрепление, созданное ротой, было защищено со всех сторон. Оставалось ждать атаки немцев. Однако время шло, а атака все не начиналась. В напряженном ожидании прошло четверть часа, еще десять минут. — Почему они не атакуют? — недоумевал Шубин. — На них не похоже. И тут он снова услышал звук идущего поезда. На этот раз состав приближался с востока, со стороны Ярцева. Он тоже остановился где-то за поворотом. Рота его не видела. — Вот оно что! Шубин наконец понял замысел врага. Они хотят нас атаковать одновременно с двух сторон». Шубин решил использовать оставленный немцами состав с техникой и рельсами и отправил десяток бойцов второго взвода занять позиции на платформах с рельсами и шпалами. Укрывшись за ними, солдаты могли отражать атаку врага. И снова он стал ждать атаку фашистов. И снова она не начиналась. «Чего еще они ждут?» — удивился Шубин. «Может, артподготовку?» И тут он услышал звук танковых моторов. Причем эти звуки раздавались с обеих сторон. Из запада, из востока, к позициям роты приближались бронированные машины. «А ведь у нас ни орудий противотанковых, ни ружей нет», — сообразил разведчик. Но тут его взгляд упал на орудия, стоявшие на платформах брошенного немцами поезда. И его осенила блестящая мысль. «Виктор, бери весь свой взвод и стащите вон ту зенитку с платформы», — приказал он Виктору Звереву. Пока немцы не подошли, вы успеете. Положите бревна и по ним спустите. А твои бойцы, Юра, — скомандовал он командиру третьего взвода, — пусть поищут в вагонах снаряды к этой пушке. Они обязательно должны быть. Работа закипела. Одни бойцы убирали крепления, с помощью которых зенитка держалась на платформе, настилали бревна, по которым собирались ее стащить вниз. Другие открывали вагоны один за другим, искали ящик с нужной маркировкой. И чего я раньше не догадался использовать эти пушки?» — ругал себя Шубин. «Сейчас все зависит от того, успеем мы установить хотя бы одно орудие и сможем ли его применить. Все же мои бойцы не артиллеристы. Но без этих пушек мы вообще недолго продержимся». Наконец одно орудие было спущено на насыпь и установлено рядом с составом. Оно должно было защитить позиции рота со стороны Ярцева. Нашлись и снаряды. Командир третьего взвода Юрий Рябцев отыскал среди своих бойцов одного, который раньше служил заряжающим на батарее гаубиц. Ему в помощь отобрали еще троих бойцов, и они начали хлопотать вокруг орудия. Второе орудие было закреплено прочнее, его никак не удавалось спустить на землю. В это время сначала на западе, а затем и на востоке взревели танковые моторы, и немецкие бронированные машины выкатились из-за поворота. Шубин определил, что это средние танки «Панцер-3». С каждой стороны на позиции роты двигались по два танка. Итого было четыре машины. Разведчик знал, что, в принципе, такой танк можно подбить противотанковой гранатой. Но это еще надо суметь сделать. А за танками шла пехота. Это были не 10-15 солдат. С обеих сторон на позиции роты надвигались плотные цепи врага. По оценке Шубина, с каждой стороны в атаке Принимали участие по две роты немцев, то есть у врага был перевес в живой силе в четыре раза. Танк, двигавшийся со стороны Ярцева, прополз еще десяток метров, затем остановился и выстрелил. Снаряд попал в сооруженную роту и преграду, в воздух полетели обломки бревен, несколько шпал отлетели в сторону ранее находившихся рядом бойцов. «Что же вы не стреляете?» крикнул Шубин солдатам, хлопотавшим возле орудия. «Стреляйте!» Ствол зенитки начал опускаться, стремясь поймать в перекрестие прицела башню танка. Но раньше, чем это удалось сделать, танк выстрелил еще раз. Теперь танкисты целились в своих врагов, хлопотавших возле орудия. Снаряд разорвался рядом с пушкой. Ее подбросило, но не перевернуло. Хуже пришлось орудийному расчету. Двое бойцов, отброшенных взрывом, больше не встали. Возле пушки осталось только два человека. К счастью, бывший заряжающий, умевший стрелять, уцелел. Он снова навел орудие на цель, нажал спуск. И зенитка с грохотом выстрелила. Снаряд попал в основание танковой башни. Ее свернуло на бок. Внутри танка что-то взорвалось. И из него начали выскакивать люди. «Есть один!» — с радостью воскликнул Шубин. «Первый грохнули!» И тут же выстрелил второй танк, наступавший с востока. А за спиной у Шубина звучали выстрелы бронированных машин, наступавших с запада. А ведь там зениток, чтобы противодействовать им, не было. Разведчик понял, что там, на западных укреплениях, ситуация тяжелее, и ему нужно спешить туда. «Семен!» — крикнул он Кожинову, «Возьми пару гранат, попробуй уничтожить второй танк. Действуй с поезда, это хорошее прикрытие!» И с этими словами он бросился к западному укреплению. Он прибежал туда как раз в тот момент, когда оба немецких танка приблизились к баррикаде, сооруженной бойцами роты, и стали расстреливать ее с близкого расстояния. Осколки бревен и шпал летели в разные стороны, как щепки. Повсюду были видны тела погибших солдат. Печальную картину дополняла немецкая пехота, которая, укрываясь за танками, расстреливала наших бойцов. Было ясно, что эту позицию отстоять не удастся. И Шубин принял решение. «Отходим!» — крикнул он. «Забираем раненых, и все отходим ко второй баррикаде!» Он сам, подхватив бойца, у которого с шеей обильно текла кровь, потащил его назад. За ним поспешили остальные. На ходу Шубин постарался сосчитать своих бойцов. У него получилось, что западную позицию покидают 22 человека, а ведь изначально их было 35. Значит, не меньше 12 человек погибло. А еще он нигде не видел командира второго взвода, сержанта Зверева. Видимо, сержант тоже погиб. Они достигли восточной баррикады, которая теперь осталась единственной. Шубин приказал солдатам занять позицию возле баррикады и сдерживать натиск немецкой пехоты. По крайней мере, танки пока что здесь не появлялись. Западное укрепление, хотя и наполовину разрушенное, мешало им пройти по насыпи, надо было спуститься с нее к лесу а на это требовалось время, и рота получила передышку. Шубин забрался на баррикаду и с ее высоты взглянул, что делается в этой стороне. Здесь положение было лучше. Оба немецких танка застыли. Как видно, Кожанову удалось подбить вторую бронированную машину. У нее башня была цела, но гусеница разорвана, и ехать дальше танк не мог. Немецкая пехота атаковала наших бойцов, засевших на поезде, И к этому моменту захватила весь поезд. Теперь немцы, как видно, готовились к атаке на восточную позицию роты. Рядом с Шубиным упал на бревно Семен Кожанов. «Грохнул я этот танк, капитан!» — с гордостью сообщил он. «Правда, на это дело израсходовал обе гранаты. Так что у меня больше не осталось». «Ничего, у меня еще одна есть», — перебил кожаного Шубин. «И она нам понадобится. Слушай, Семен...» «Найди командира первого взвода Соболева, скажи ему, чтобы собирал всех бойцов и готовил их к отходу. Отходить будем к северу, вон на тот холм. Видишь его?» «Да, вижу», — ответил сапер. «Только я не пойму, почему тут Соболев должен командовать? А вы куда собираетесь?» «Я займусь вон тем танком, что ползет вдоль насыпи с северной стороны», — сказал Шубин. «Понимаешь, пока этот танк цел, нам будет трудно прорваться к лесу. Многие ребята здесь полягут». Так что я собираюсь использовать свою последнюю гранату, чтобы этот танк остановить. Вот как он замрет на месте, тогда и начинайте отход к лесу. Так и передай сержанту». «Хорошо, командир», — произнес кожинов. Шубин спустился с укрепления и, пригнувшись, поспешил назад к занятому немцами западному укреплению. Он, конечно, не собирался его штурмовать в одиночку. Его интересовал немецкий офицер, которого он сам лично застрелил в самом начале боя. Точнее, разведчика интересовал не сам мертвый немец, а его мундир. Шубин хотел еще раз выдать себя за немецкого офицера. Так он надеялся перехитрить экипаж танка. Труп немецкого капитана лежал неподалеку от баррикады, уже занятой немцами. Поэтому Шубин подбирался к нему осторожно. В результате чего враги его не заметили. Разведчик стащил с немца китель, взял его шинель. Больше ему ничего было не нужно. С этой добычей он сполз с насыпи и укрылся за сугробом. Здесь он стал переодеваться, стараясь, чтобы его не заметили немцы на баррикаде и экипаж танка, который быстро приближался. Он надел китель, набросил на плечи шинель, оставив ее не застегнутой, чтобы были видны награды немецкого офицера. За это время танк поравнялся с ним и прополз мимо. Тогда Шубин вскочил и поспешил за машиной. Догнав ее, он громко закричал, стараясь, чтобы его услышал экипаж. «Танкисты! Эй, танкисты! Остановитесь на минуту! У меня есть к вам вопрос!» Он опять полагался на свой безупречный немецкий язык и нахальство. Кто бы подумал, что этот офицер, догоняющий танк, идущий прямо на дуло пулемета, переодетый советский разведчик, никому из немцев такое бы в голову не пришло, и танкистам, само собой, тоже. Танк остановился... Верхний люк откинулся, из него высунулся командир бронированной машины и произнес. «Что вы хотели, капитан? Мы получили четкие указания по ходу боя и следуем этим приказам. И правильно делаете, что следуете», — сказал Шубин, подходя вплотную к боевой машине. Больше ничего ему не нужно было говорить. Все слова были уже сказаны. Пришло время действовать. Шубин выхватил из кармана пистолет и выстрелил в танкиста. Тот вскрикнул и упал назад внутрь танка. А Шубин уже был на броне, и у него в руке была граната. Он выдернул чеку и бросил гранату внутрь машины. Спустя три секунды раздался взрыв. Из люка вынесла наружу кисть чьей-то руки и танковый шлем. Больше никаких звуков из танка не раздавалось. Тогда Шубин повернулся в сторону укрепления, где осталась его рота, и призывно помахал рукой. Спустя несколько минут он увидел, как солдаты роты стали спускаться с насыпи и скрываться в лесу. Отступление с позиции началось. Тогда разведчик поспешно вернулся к сугробу, сбросил с себя чужую шинель и мундир и надел советскую гимнастерку. Теперь он думал только о том, чтобы скорее присоединиться к своей роте. Но тут прямо над его головой раздались выстрелы. Одна из пуль обязательно попала бы в разведчика. Его спасло то, что как раз в этот момент он наклонился, услышав выстрелы, перекувырнулся через голову и кинулся в сторону. Немецкие солдаты, подбежавшие по насыпи к тому месту, где стоял Шубин, и стрелявшие в него, пытались вновь поймать разведчика в перекрестие прицела. Но это им не удавалось. Шубин все время менял позицию и к тому же открыл ответный огонь. Один из немцев вскрикнул и схватился за раненую руку, остальные отступили и залегли. Разведчик, продолжая стрелять, начал отступать к лесу. Теперь весь бой переместился ближе к опушке. Первые солдаты роты, достигшие опушки, залегли там и вели огонь по противнику. Под прикрытием этого огня оставшаяся часть роты уходила с баррикады и спускалась с насыпи. Отступление происходило в полном боевом порядке и без больших потерь, потому что у немцев сейчас не было преимущества в технике. Три из четырех танков были выведены из строя, Последний танк еще находился на другой стороне железной дороги. Шубин добежал до своих солдат и здесь узнал, что он подоспел вовремя. Сержант Соболев, которого он оставил вместо себя, был убит в тот момент, когда последним уходил с баррикады. Таким образом, в роте погибли уже два взводных командира. Тогда Шубин вновь подозвал к себе Семена Кожаного. — Семен, — сказал он, — я назначаю тебя командиром первого взвода вместо Соболева. Звание сержанта я тебе присвоить не могу, побудешь пока рядовым. А после буду ходатайствовать о присвоении тебе сержантского звания. И вот еще что. Второй взвод у нас понес большие потери и тоже остался без командира. Так что остатки второго взвода я присоединяю к твоему. Доведи это до солдат. И вот тебе первый мой приказ, как командиру взвода. Отводи своих солдат на вершину вон того холма и там занимай оборону. И сосчитай всех своих бойцов, сколько здоровых и сколько раненых. Кожинов отправился собирать бойцов двух взводов, чтобы отвести их на новую позицию. А Шубин отдал такой же приказ об отходе на вершину холма командиру третьего взвода, сержанту Рябцеву. После чего взглянул на часы и удивился. Он думал, что время около полудня, но на самом деле было почти три часа. — Пожалуй, какую-то новую операцию начинать сейчас поздно, — решил он. — Надо доложить в штаб о нашем положении и спросить указаний. И он стал разворачивать рацию».